Глава сорок шестая Лишь немногие семьи в северной части города спали в ту ночь, ибо весть о разгроме клана и об уловке Реты стала очень скоро известна благодаря Инди Уилкс, которая словно призрак бесшумно появлялась на заднем дворе, жарким шепотом сообщала новость приоткрытую кухонную дверь и исчезала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 Почти в каждой конюшне стояли лошади, оседланные в темноте, с притороченными к седлам пистолетами и провиантом в седельных мешках. Задерживал это вселенское бегство совет, шепотом переданный Индии. Капитан Батлер сказал, что бежать не надо, на дорогах будут выставлены посты. Он условился с этой отлинг А в темных комнатах мужчины шепотом спрашивали. Но почему, собственно, я должен верить? Этому чертову подлипали батлеру. Ведь это вполне возможно заподня. А женские голоса молили «Не уезжай!» Если он спас Эшли и Хью, он, может, спасет и остальных. И если Индия и Мэла не верят ему... И мужчины тоже начинали верить, но лишь наполовину. Тем не менее они не сдвигались с места, потому что иного выхода не было.